8. восьмая. Сахаров достал телефон и тут же начал кому-то звонить. Берешь спецотряд и встаете по периметру базы, и чтобы на этот раз не прозевали никого. Не хватало нам еще молодежь на территории центра терять. Пока Сахаров отдавал нужные распоряжения, я расширил энергетический канал для Титы. Змейка все сразу поняла и в открытое окно долетел души вопль, на пару мгновений перекрывший даже вой сирены. А потом к нам с Василием Ивановичем присоединилась довольная Тита. Любила она вот так пошутить. Главное выбрать крепкого человека, а то так и инфаркт получить недолго. Но вроде с этим мужиком все обошлось. Сахаров подлетел к окну и высказал все, что думает о Крикуне, пообещав отправить его на дежурство вне очереди. Тот что-то мямлил, пытаясь оправдаться, но Василий Иванович даже не стал его слушать, захлопнув окно. Прорыв Уже третий в этом месяце. Эпицентр в последнее время не дает нам заскучать, но сейчас тебе это не должно волновать. Получишь лицензию и сможешь участвовать в защите города. За каждую убитую при обороне твари ассоциация платит деньги. Точную сумму посмотришь сам. Сейчас зайдешь на склад, тебе там выдадут форму и все необходимое. Сразу после этого вернешься в это здание и зайдешь в шестой кабинет. Там подпишешь все необходимые бумаги. И получишь деньги за закрытие подземелья, но только первым делом на склад, пока там еще кто-нибудь есть. Дверью не хлопай. Все было предельно ясно. Две недели принудительного обучения и могу делать все, что захочу, в рамках закона. А в этих землях закон был далеко не так суров, как в цивилизованных городах, поэтому передо мной открывался широчайший пласт возможностей. Но я рассматривал только одну подземелья и добыча из них. Благодаря этому я смогу стать сильнее и обзавестись необходимыми средствами для осуществления своего плана. А еще мне закрывать долги перед больничкой. Счёт я забрал у Петьки, и сейчас он лежал у меня в кармане. Еще раз посмотрел на него. Да они совсем охренели, драть такие деньги с новичка. Оставалось только надеяться, что нужную сумму мне удастся быстро собрать. Главное выбирать подходящие подземелья, где можно хорошо заработать. Это с каменных кротов практически нет никакого лута, а есть монстры, которые едва ли не полностью покупают для нужд алхимической, кузнечной и зачаровытельной промышленности. Теперь мне необходимо было изучить всю интересующую меня информацию, но сперва сделать все, что мне сказал Сахаров. Склад закрыт на инвентаризацию. Приходите через неделю. А еще лучше вообще никогда не приходите. Услышал я хриплый голос непонятной гендерной принадлежности, когда попытался попасть на склад. Дверь оказалась закрыта изнутри на цепочку. Мне нужно получить форму. Сказано же было, что инвентаризация. Что такое тупой? Не выдам я тебе сегодня форму. И завтра не выйдем. Приходи через неделю. На этот раз ответил совершенно другой голос. Это точно принадлежал мужику. Ага. Приду обязательно. Мне сказали идти получать форму, и я ее обязательно получу. Дитта прошмыгнула под дверь, и через пару секунд цепочка исчезла, открывая мне дальнейший путь. Оказавшись на складе, я сперва даже не поверил, когда увидел щуплого мужика в компании дородной бабищи, которая была раза в три толще его. Но что самое главное, они сидели и считали трусы, самые обычные серые семейники. Меня Сахаров отправил за формой. Идти, колотить, взвизгнула тетка, которой и принадлежал хриплый голос. Парень, ты совсем охренел. Мало того, что пробрался на склад без разрешения, так еще и пугать людей удумал. Знаешь, какую я тебе сейчас форму покажу. Данилович, отпусти. Сейчас я ему покажу. Данилович, да успокойся, дура. Цепочка на двери зачарованный была. Такую не каждый элитник снять сможет, если не знать, как правильно. А если парень снял, то он явно сильнее нас будет. Хочешь с таким связываться, или тебе прошлого раза мало было? Тётка как-то сразу замолкла и в сердцах пнула коробку с трусами, от чего те разлетелись по складу. Не, ну такие я точно не возьму. Хотя куда я денусь? Все равно другой одежды у меня нет и пока не предвидится. К тому же, Ваим это человек, который работает в экстремальных условиях. и зачастую выходит из подземелья, по уши заляпанной кровью, слизью и еще какой-нибудь дрянью, что остается после убийства тварюшек. Поэтому трусы, валявшиеся на грязном полу, меня точно не напугают. Размер! Чего не понял я, когда мужик вдруг резко переключился на меня? Размер спрашивают, а какой? Знаешь ли, у нас форма незачарованная, сама не будет подстраиваться. Нужно размер знать. Вот же ей понятия не имею, какой у меня размер. Большинство одежды у меня было именно зачерованной, которая сама подгонялась по фигуре. А тренировочные вещи мне всегда покупал Хван. Понятия не имею, какой мне размер. Отведишь. По-любому аристократ не из последних. Это у них все вещи зачарованные. Никто отродясь своего размера не знает, обратился к бабище довольный мужик. Да какая я откуда знала? Ни родового перстня, ни герба. А дед, посмотри-ка, словно с улицы его подобрали. Разубеждать я никого не стал, хоть Сахаров и дал мне четко понять, что теперь я просто людин. Но сейчас я просто не мог не воспользоваться ситуацией. Да и было весело наблюдать, как сразу засуетилась тетка, начав нарезать вокруг меня круги. Даже тете понравилось это зрелище. Правда, смотрела она недолго и куда-то исчезла. Ну да ладно. Может, найдет на территории центра чего интересного, потом и мне покажет. В любом случае, если она мне понадобится, просто призову. А можно узнать, как зовут господина и из какого он рода? осторожно спросил мужик, когда тетка бросилась внутрь склада за нужным мне размером. Спрашиваешь имя, а сам не представился? Так это Фёдор я. Шпалин Фёдор, кладовщик, значится, местный. Все меня дядя Федором зовут. И вы так зовите. А баба эта глупая, Никаноровна. То есть Ольга Никаноровна Ромашова, помощница моя, работаем вместе с самого основания этого учебного центра. Я даже и не помню уже, когда это было. Да всего семь лет назад. Говорила тебе, что нужно к целителям в больницу сходить. Совсем память отказывать стала. Попрот тебя из кладовщиков, сказала вынырнувшая из за стеллажа Никаноровна. Нет, у меня столько денег, чтоб по целителям шастать. А с памятью у меня все в порядке. Просто не хранится у меня в голове ненужная информация. Что скалишься? Нашла нужный размер. Тогда я человеку примерить Маслов Андрей Николаевич представился я и отправился примерять комбинезон. По уху, слушая, как колдовщики начали перешептываться, вспоминая, что за род такой Масловы. В качестве формы мне выдали свободный комбинезон, который совершенно не стеснял движений и подходил как для повседневной носки, так и для физических упражнений. Отличная вещь. В подобных игроки спускаются в подземелье, надевая поверх экипировку. После моего одобрения Никанорровна быстро притащила второй комбинезон, три пары нижнего белья и туалетные принадлежности. Армейские ботинки брать не стал. У них было ужасно неудобно. Благо, что кроссовки были официально разрешены. Надо где-нибудь расписаться. Нет. все выданное становится собственностью курсанта. Ассоциация за все платит, так что если испортите одежду, смело приходите за новой. Некоторые умудряются по 10 комбинезонов за полгода убить. Махнул рукой дядя Федор, а потом сразу как-то весь замялся. И если что, не из официального списка понадобится. Андрей Николаевич, тоже можете обращаться. Имеется возможность достать практически все. и по ценам ниже рыночных. И даже зачарованную экипировку. Вот с этим беда. Стоить у нас она будет дороже, чем в специализированных магазинах. А вообще лучше всего такие вещи покупать напрямую у зачарователей. Все будет подготовлено по индивидуальному заказу. Молодец, дядя Фёдор не обманул, хотя мог же легко это сделать. Он же не знает, что я простолюдин без гроша в кармане. А таких наоборот всегда пытаются развести на деньги. Откуда новичку простолюдину знать, сколько стоят зачарованные вещи? Если что-нибудь понадобится, я обязательно загляну. А теперь, разрешите откланяться, необходимо оформить документы. За спиной вновь послышались перешептывания. На этот раз дядя Федор учил свою помощницу, как нужно вести дела, как понять с первого взгляда, что человек не выдаст тебя начальству. Даже мне стало интересно, но останавливаться и подслушивать их я не стал. Возле административного корпуса меня догнала Тита. Выглядела она очень довольной и при этом периодически хихикала в кулачок. Чего же такого интересного увидела? Ходила подглядывать в мужскую душевую. И теперь не может сдержаться после воспоминаний. Эх, великий дух, а все туда же. Документы на меня уже были готовы, оставалось только подписать их и получить причитающуюся мне награду за закрытие подземелья. Целых 3.000 рублей за пару часов потраченного времени. Если так прикинуть, то за день можно заработать тысяч двенадцать при хорошем раскладе. Но ну лёвку хрен найдешь. Как только появляется столь простое подземелье, к нему сразу же направляют группы новичков. В нулевках проще всего пройти пробуждение. Минимальный риск и все такое. Идиоты. Чем сильнее подземелье, тем больше шанс на успешное пробуждение. Была бы у меня возможность пробудиться в более сильном подземелье, я бы ухватился за нее всем, чем только можно. На пару с Титой мы точно убили хотя бы одного монстра, а дальше пошло бы намного легче. Но такой возможности у меня не было. После оформления документов за мной пришел инструктор, которым оказалась девушка, немногим старше меня. Увидев ее, Тита мгновенно встала в стойку и принялась нарезать круги, презрительно морща носик. Увиденное ей не очень нравилось, что говорила о том, что змейка видит в инструкторе конкурентку. Вот только в чем? Хорошо еще титан не может материализоваться по собственному желанию в таком случае быть мне вечным евнухом. Всех женщин бы мне распугавало. Ксения Владимировна Шульгина, игрок первого класса, куратор группы 2А, которой вы приписаны, представилась мне инструктор. И хочу сказать, что первый класс это круто. Шульгиной совсем немного осталось, чтобы стать элитным игроком. А это уже совершенно другой уровень. Сразу говорю, что я не одобряю добор новых курсантов в уже сформировавшиеся группы. И если вы, Андрей, в течение трех дней не наверстаете отставание, то можете забыть о лицензии. Я лично буду проверять вас. Сдача промежуточного экзамена обязательно для всех, и здесь не поможет даже покровительство Василия Ивановича. А теперь следуйте за мной. Ваша группа сейчас проходит полосу препятствий. Присоединитесь к ним. А уже после тренировки староста группы познакомит вас с распорядком дня. Хмм, какая строгая. Мне нравится. Ксения Владимировна, а в чем будет заключаться проверка? Полоса препятствий, рукопашный бой, применение базовых защитных и атакующих техник. Это минимум без бездачи, которого невозможно получить лицензию. Говорила Шульгина на ходу, даже не думая поворачиваться ко мне, но этого было и не нужно. Я был вполне удовлетворен открывшимся видом. Форменный комбинезон прекрасно подчеркивал все достоинства молодого женского тела. А что вы скажете, если я захочу прямо сейчас пройти вашу проверку?